«Руслана, хватит! Прекращая уже вести себя, как маленький ребенок, Пора повзрослеть и осознать, наконец, какая на тебе лежит ответственность». Не сдержавшись, ее высочество Анжела повысила голос на свою единственную дочь. «Я и так уже взрослая. Просто вы, матушка, этого никак не хотите увидеть. В вашем понимании, повзрослев, я должна стать такой же, как вы», — вторила ей десятая наследница империи, принцесса Руслана. По прибытию в Академию имени Шереметьева и Его высочество Анжела первым делом переговорила с ректором Виталием Разумовским. Уладив с ним все важные вопросы, она приказала прислуге проводить ее в гостевую комнату общежития, куда через пару минут подошла и Руслана. Между двумя этими событиями Анжела также успела переброситься парой слов со своим братом Александром. Вот только, к сожалению, действительно лишь парой. Анжела была далеко не дурой, чтобы обсуждать личные дела на территории Академии, где даже у стен есть уши. Тем более, учитывая, что ее птички не единожды сообщали о высокой вероятности создания союза между Разумовским и ее вторым братом Виктором. Так что в итоге ей удалось лишь договориться с Александром о новой встрече у себя в поместье. Придется немного подождать. Однако Анжела не сомневалась что, учитывая столь грубую ошибку пятого принца империи, она сможет добиться от Александра письменного подтверждения предоставления ей места в будущем Совете Министров. Как-никак, терять ее поддержку из-за глупости собственного сына старший брат наверняка не захочет. В итоге Анжела осталась более чем довольна результатом этих двух встреч. Пожалуй, сегодняшний день она даже могла бы назвать отличным, если бы текущий разговор с Русланой не портил ей настроение так сильно. «Но почему ты меня не слышишь?» Переведя дыхание и слегка успокоившись, продолжила Анжела уже куда более ровным тоном. «Неужели ты не понимаешь, какая чудесная возможность перед нами открылась? Ты должна воспользоваться ею и стать префектом». «Нет, в сотый раз, повторяю вам, мне это неинтересно», активно жестикулируя руками, заявила Руслана, сидя в кресле напротив Анжелы. На столе между ними медленно остывал принесенный прислугой кофе. «Позволю знать, почему?» с явным упреком поинтересовалась мать и дочери. «Статус префекта несет с собой большую ответственность, да и к тому же с ним связано много работы. Я же хочу просто учиться и наслаждаться жизнью. Найти себя, как говорил мой покойный батюшка». Пожала плечами Руслана. «К тому же на префектов уже баллотируется Виктория Ярослав. После последних событий, учитывая, что Олега наверняка снимут соревнования, их победа, считай, гарантирована. И...» — многозначительно добавила дочь перед тем, как Анжела успела вставить хоть слово. — Хочу отметить, что в таком случае я буду за них очень рада. — Так ты действительно опять сдружилась с Викторией? — переспросила Анжела, всем своим видом показывая, что недовольна этой новостью. — Вы ведь столько лет не общались. Виктория изменилась, стала совсем другим человеком. С ней нынешней мне очень легко находить общий язык. Более того, приемный сын императора, на удивление, также оказался довольно неплохим человеком. Руслана, тяжело вздохнув, главная принцесса империи по-матерински тепло взглянула на своего единственного ребенка. Я была бы очень рада, если бы ты могла общаться и дружить с кем пожелаешь. Я правда хотела бы, чтобы ты жила так, как тебе того хочется, но, к сожалению, этот мир работает по-другому. Для тебя и меня это невозможно. Грядет буря, и сейчас нам нужно очень постараться, чтобы ее пережить. Вы о выборах нового императора? Ничуть не удивилась дочь словам матери. «До них еще далеко. К тому же они меня никак не касаются». «Ошибаешься», — резко возразила Анжела, при этом нервно осмотревшись вокруг. Хотя она и проверила комнату на активные артефакты, все равно беспокоилась, что их разговор могут подслушать. Какую бы конфиденциальность разговоров не гарантировала Академия, лучше следить за тем, что говоришь. «Если мы сейчас совершим оплошность, и следующий император посчитает нас своими врагами», «Мы рискуем лишиться всего, в том числе и тех земель, которые тебе завещал отец. Ты ведь не хочешь потерять его главное наследие из-за собственной глупости?» От этих слов лицо Русланы вмиг помрачнело. Несмотря на то, что ей было уже восемнадцать, дочь все равно можно было читать как открытую книгу. Осознав, что ей, наконец, удалось затронуть струны души Русланы, Анжела довольно улыбнулась про себя. Изначально она хотела избежать спекуляций на памяти мужа, Ведь, в отличие от нее, для Русланы он значил многое, но, видимо, без этого никак. Конечно, не хочешь, улыбнулась Анжела дочери, и этого не произойдет. Ты и я совсем справимся, милая. Мы пока не будем выбирать сторону, соврала Анжела с каменным лицом. Так что ничего сложного от тебя не потребуется. Продолжай общаться с Викторией, но в то же время не забывай налаживать отношения и с Олегом. В своем уме? возмутилась Руслана, он меня отравил. «Уверена, лично тебе он не хотел ничего плохого», — спокойно отмахнулась мать. «Будь хоть малейшая возможность иного, я бы ему этого ни за что не простила. Но нужно понимать, что происшедшие разборки между семьями Александра и Виктора, которые к нам не имеют никакого отношения, в этот раз они, к сожалению, затронули и тебя, за что Олег уже серьезно расплачивается. Тем не менее, в дальнейшем я настоятельно советую тебе не вмешиваться в распри своих двоюродных брата и сестры» иначе однажды это может привести к фатальной ошибке». «Я подумаю». Только и пробурчала в ответ Руслана. «Спасибо». Подбадривающе кивнула ей шестая наследница. «И прошу, подумай еще и о сближении с Олегом. Конечно, у него есть некоторые негативные качества, но тем не менее он пятый принц империи, который в перспективе может стать вторым, а в будущем и вовсе взойти на престол. Мы не знаем, что нам преподнесет судьба, и поэтому лучше быть ко всему готовыми». «Пожалуйста, милая, постарайся найти с ним общий язык ради меня и своего покойного отца». Анжела взглянула на дочь с искренней просьбой в глазах. «Ладно», — тяжело вздохнула Руслана. «Вернее, сближаться с ним я не стану, но, по крайней мере, постараюсь не конфликтовать». «Вот и отлично». «Ну, хоть так», — тем временем подумала про себя Анжела. Конечно, она ещё не сказала дочери о том, что они с Александром вступили в союз и заключили тайный договор о помолвке своих детей. Один его экземпляр прямо сейчас хранился в пространственном кармане шестой наследницы. Хорошо все обдумав, они с братом решили не объявлять о помолвке до того, как Александр станет императором. все таки свадьба двоюродных родственников была запрещена церковью, и это могло бы стать для Александра проблемой в борьбе за голоса церковников. К тому же, зачем провоцировать лишние обвинительные взгляды в сторону своей дочери? Вот когда она будет выходить не за пятого наследника, а за потенциального императора, никто ничего не посмеет ей возразить. Руслане до официального объявления о помолвке Анжела также не собиралась ничего говорить на данную тему. К сожалению, она не могла доверять своей дочери в этом вопросе. Слишком уж та у нее была импульсивной. Наверняка разозлится подобной новости и пойдет жаловаться направо и налево. Нельзя было этого допустить. Так что пусть пока все идет своим чередом. Разумеется, из-за глупой детской разборки Анжела не собиралась менять свои планы и отменять помолвку Руслана с Олегом. В результате случившегося Анжела лишь убедилась в том, что ее будущий зять — настоящий тупица. Однако об этом она догадывалась и до этого. Главное, что вторым сыном главного претендента в императоре Олег быть не перестал. К тому же, если посмотреть с другой стороны, глупость Олега даже выгодна Анжеле, ведь как ни крути, дураками всегда легче манипулировать. «Возвращаясь к должности префекта», — продолжила мать серьезно, — «я объясню, почему это так важно. За последние годы влияние нашей семьи значительно упало. Многие против того, чтобы древним родом Зубовых управляла женщина. Сейчас это я, а по окончанию академии станешь ты». «Прибывая на должности префекта, ты получишь возможность доказать всем, что достойно подобной чести. Покажешь, что справишься с ролью главы рода, заработаешь уважение и заведешь нужные знакомства». Если мы хотим сохранить наследство твоего отца, Анжела опять прибегнула к манипуляции чувствами собственной дочери это необходимо. Даже если так, я не собираюсь соперничать с Викой и Яриком, эмоционально заявила Руслана. Об этом не волнуйся, я уже обо всем договорилась, довольно улыбнулась Анжела. Перед самым началом голосования принц Ярослав будет снят с выборов, в обмен на то, что я не стану жаловаться на Академию в Совет Знати из-за твоего отравления. Ректор обещал найти повод, по которому его снимут. Разумеется, никак с нами не связанной. Всем известно, что император мало интересуется делами своего приемного сына, так что его вмешательство в это дело маловероятно. Дочу Виктора трогать было бы куда опаснее. В итоге твою сестру поставят перед выбором — либо отозвать команду с голосования, либо найти нового партнера. И тут ей на помощь придешь ты. В противном случае Виктории придется отказаться от соревнования, и должность займет кто-то другой. «Хотите сказать, что вы уже договорились? То есть Ярика снимут независимо от моего ответа?» Зло сверкнуло глазами Руслана. «Именно так», — спокойно согласилась Анжела. «Прости, но здесь у тебя нет выбора». «Да как вы можете? Я вам не пешка». «Руслана?» «Нет, почему вы так со мной? Я этого не просила. И папа». Он бы этого не хотел. Вы всегда так. Мои чувства для вас ничего не значат. Из глаз дочери потекли слезы. Неправда. Анжела подсела к своей всегда маленькой девочке и крепко ее обняла. Я тебя очень люблю и всегда о тебе переживаю. Просто временами все куда сложнее, чем кажется. А чисто белого и чисто черного вообще не существует. То, что Руслана не выбежала из комнаты, уже было хорошим знаком. Значит, несмотря на внутренние отрицание, она понимала серьезность доводов Анжелы и готова была выслушать ее дальше. Даже если Руслана будет на нее злиться и обижаться, мать продолжит делать по-своему. После того, как Руслана проявит себя в должности префекта, сможет и дальше жить, независимо не полагаясь на мужчин. Ее судьба будет лучше, чем у Анжелы. Она проживет прекрасную и спокойную жизнь. Ради этого, ее мама возьмет все трудные и непростые решения на себя оставив дочери лишь счастливые мирные дни. Да, Анжела уже прожила полжизни, и куда лучше, чем сама Руслана знает, что надо ее малышке.